Воровать советскому солдату позорно, тем более у своих товарищей. За такое дело не только перед строем надо злодея поставить и дать возможность коллективу строго его судить, но при повторном под трибунал его голубчика подвести. — Но это уж слишком, — морщился майор. стащивший ней с постели, Набросил ее на себя, сейчас мусинок начнет говорить о голодном тыле, работающем дни и ночи, о матерях и женах, отдающих последние крошки фронту. Зарубина долил сон, а по Панайотову не спалось. Хмурясь, он свернул цигарку из легкого табака, приткнулся к коптилке и, пригнув затяжной огонек,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 Солдат этот думает только об одном — отымут в конце беседы у него сухари или не отымут. По наётам, подчесываясь, ухмылялся, слушая мусинка, нервно бегающего по блиндажу. Два шага вперед, два шага назад — маханький человечек. Тем не менее катил огромные булыжины слов —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 чтобы не ждал указаний по каждому пустяку, не заглядывал бы в рот командиру и не мел хвостом перед ним, как щенок. «Что это такое? Что это такое?» Перекрывая голос Мусенка, заорал вдруг майор так, что вычислитель Корнилаев, спавший вместе с командирами, подскочил с постели и зарапортовал. «Репера пристреляны!»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 К майору уже человек человеком. Ботинки зашнурованы не через дырку. Обмотки плотно, даже форсисты сидят на голенях. Гимнастерка постирана с подворотничком. Туго подбит подпоясан боец. На левой стороне груди медаль, боевой орден, на правый значок гвардейский аллеет Ну вот и славно, вот и хорошо, —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 «Товарищ майор, опыт в таких делах... Какой опыт?» «На севере я вырос, с детства на воде. Вот и посоветую. Как и во всяком трудном деле, понадежнее подберите людей. Пусть теплое белье себе снимут, но не бросают. Сдадут пусть старшине. Так, сапоги и ботинки тоже надо снять. Но как без обуви воевать-то? Прям не знаю».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 Но я пошел. К вечеру, может, управлюсь. Давайте, Шестаков, давайте. В голосе майора сквозило смятение. Многие, и он тоже, не до конца осознавали серьезность операции. Правый берег так близок. День такой мирный, задание такое простое. Переправиться, закрепиться, прикрыть огнем пехоту.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 Прям с эшелону в бой кидали, выстроен ту равенную, бездонную. Я летусь в Кремль по делам ездил, так попросился истру посмотреть, Че, ежели русский солдат покруче выпьет с похмелья, пересыт.